налегает на лопату рядом с ним. Крупный план. Две запрещающие заплаты нет, и ещё одно нет. Становится тем больше, чем с большей жадностью он смотрит. Предвкушая восхитительное прикосновение, он делает ладонь чашечкой и для пробы нерешительно протягивает руку. Но тут же внезапное побороу искушения резко её отдёргивает. Закусив в губу молодой человек отворачивается и с удвоенным рвением вновь принимается копать. А вдруг одна из лопат ударяется обо что-то твёрдое, слышится радостный крик, и работа закипела. Через несколько минут наверх поднимается красивый гроб красного дерева. Ломайте. Хорошо, вождь. Раздаются скрипы и треск коловогося дерева. Мужчина или женщина? Мужчина. Прекрасно, вываливайте. С криками: "Раз, два, взяли!" Работники переворачивают гроб. труб вываливается на землю. Старший из бородатых могильщиков становится рядом с ним на колени и начинает методично снимать с тела часы и драгоценности. Рассказчик. А благодаря искусству бальзамировщика и сухому климату останки директора певоаренной корпорации Золотое правило выглядят так, словно их придали земле только вчера. Щеки директора на румяненные специалистом из похоронного бюро Свежие младенческие розовы уголки губ, подтянутые вверх для создания вечной улыбки, придают круглому, облинообразному лицу приводящее в бешенство загадочное выражение мадонны Бельтрофио. Внезапно на плечи стоящего на коленях могильщика обрушивается удар арабника. Камера отъезжает, и мы видим вождя в грозной позе с плетью в руке, он стоит на своей мраморной горе Синайской, слонооплощение божественного отмщения. Отдаю кольцо. Какое кольцо, заикаясь, спрашивает могильщик. Вместо ответа ворщина наносит ему ещё несколько ударов. Не надо, ох, не надо, я отдам, отдам, не надо. Преступник засовывает два пальца за щеку и несколько неуклюже выуживает оттуда красивое бриллиантовое кольцо, которое покойный пекарь купил себе во время Второй мировой войны, когда дела шли так замечательно. Положи туда вместе с другими вещами, приказывает Вошь, и после того, как приказ выполнен с мрачным удовольствием, добавляет: 25 плетей, вот что ты получишь сегодня вечером. Громко стена и могильщик молятся снисхождению, и только на этот раз, учитывая, что завтра авилялов день, к тому же он стар, он честно трудился всю жизнь, дослужился до помощника надзирателя. Такова демократия, обрывает его вушьть. Перед законом все мы равны, а закон гласит: всё принадлежит пролетариату и нами словами государству. А какое наказание ждёт того, кто ограбил государство? Безмолвным горьи гробовщик вскидывает на него взгляд. Так какое, занося плеть, рявко и двожьть? 25 плетей, слышится почти беззвучный ответ. Правильно. С этим мы разобрались, не так ли? А теперь посмотрим, как там у него с одеждой. Та из девушек, что помоложе и постронее, наклоняется и ощупывает чёрный двубортный пиджак трупа. Вещь неплохая, говорит она, и никаких пятен, из него ничего не вытекло. Я примерю, решает Вуشت. Они без труда могильщики снимают с покойника брюки, пиджак и рубашку, после чего сбрасывают оставшееся в нижнем белье тело обратно в могилу и засыпают его землёй. Тем временем Бошт берёт одежду, критически хмыкает, затем скидывает жемчужно-серый пиджак, принадлежавший когда-то начальнику производства Западно-Шекспировской киностудии, и сувывает руки в более консервативное одеяние, хорошо сочетавшееся с портретом и золотым правилом. Рассказчик. Поставьте себя на его место. Быть может, вы не знаете, что хорошая чесальная машина состоит из барабана и двух подающих валиков, а также разнообразных игольчатых и чистильных валиков, курьерчиков, приёмных барабанов и тому подобного. А если у вас нет часовых машин или механических ткацких станков, если у вас нет электродвигателей, чтобы приводить их в движение, нет динамомашин, чтобы вырабатывать электричество, нет угля, чтобы поднимать пар, нет печей, чтобы плавить сталь, что ж, в этом случае, чтобы иметь приличную одежду, вам очевидно остаётся рассчитывать на кладбище, где зарыты те, кто пользовался всеми этими благами. Но пока повсюду наблюдалась высокая радиация, даже кладовищами нельзя было пользоваться. В течение трёх поколений жалкие остатки человечества